Глава 3. Путешествие через миры — дело интересное. Пришлось отбиваться от атак сразу со всех направлений, так как тут не было того, кто этот портал создал. Твари бездны, пустоты, как бы они ни назывались, норовили нас утащить туда, откуда не было выхода. Где мы бы моментально умерли, а потом переродились бы как один из монстров. По крайней мере так, по пути, урывками — рассказывали бывшие ангелы, которые летели чуть впереди меня, уничтожая основную массу этих уродов. Я тоже вносил свою лепту в нашу защиту, но после применения каждой способности девушки шипели на меня, приговаривая, что меня и так ждет очень тяжелое сражение. Я, конечно, был рад, что они заботились обо мне, но сама моя суть была такова, что я не мог их оставить один на один с этой угрозой. Поэтому периодически вмешивался, старался помогать им в те моменты, когда им было тяжелее всего. Ибо они тоже сейчас должны будут сделать многое. За ними первые появления, за ними первый шаг, за ними первые убийства демонов, которые сейчас штурмуют нашу крепость. И постоянно они злились из-за того, что не смогли прикончить демоницу, что Лилит куда-то ускользнула, оставив план своей матери. И эта злость не была естественной для них. Они понимали, что это их новая суть, демоническая, но ничего с этим поделать не могли. Просто поддавались этой злобе и. Уничтожали все больше и больше тварей пустоты, которые пытались нас настигнуть и разорвать в клочья. Даже наша аура не спасает от них, подметила Анита в момент затишья. Раньше, когда мы нападали на планы, когда это было необходимо, когда нас за посылал сам смертоносный, твари пустоты боялись ауры небес. Но сейчас небес в том виде, в каком они были ранее, явно не существует. Старые боги сгинули. Спокойно говорил я. Но вы заняли их место. Я был в мире смерти. Сейчас там девушка пытается исполнять свои обязанности и отслеживать всю ту мерзопакость, которую из-за злобы перед своей гибелью разбросал старый бог. Странно, что планы никак уничтожение Вселенной не затронуло, тут же проговорил Ранита. По логике, они зависят от мира смертных, но вышло так, что они просто отделились оборвали на миг все контакты с внешними мирами. Что странно. Хм, я только нахмурился. Это действительно было странным. Если учитывать тот факт, что этот мир электронный был создан на основе старого, на основе того, который, если верить всем разговорам, уничтожил иной, текущий верховный бог, то я просто понять не мог, как демоны пережили это уничтожение миров. Может, так все было запрограммировано, а может, они существовали всегда отдельно, как блуждающие по сети вирусы. А может это какие-то сторонние искусственные интеллекты, которые старались получить контроль над миром. Кто знает. Но это еще один момент, который заставляет сомневаться в нереальности этих миров. Все было слишком правдоподобно, если учитывать фантазийную составляющую происходящего. Но думать о чем-то другом больше не было просто возможности. Твари пустоты атаковали с большой интенсивностью, с большой силой. Тониту в какое-то мгновение чуть не вытащили из пространственного туннеля нашего портала. Но я успел отреагировать и уничтожить несколько монстров, которые держали ее. Спасибо. — с легкой улыбкой сказала Двукрылая, после чего снова бросилась в бой на помощь своим подругам. После того, как мощь противника стала больше, на меня не шипели сестры, не ругались, когда я пытался им помогать. Ибо они просто не успевали уничтожать всех, просто тварей было настолько много, что они не успевали реагировать на появление монстров но мы успешно пробивались вперед. Я уже слышал отголоски звуков битвы по ту сторону портала. Слышал пушечные выстрелы, слышал крики и брань защитников, слышал взрывы магии и от молний. И все это отголосками, все это эхом, все это отдаленно. Но с каждым разом мы были все ближе и ближе. И это ощущалось. В какой-то момент я начал вырываться вперед. Словно сама моя душа требовала того, чтобы я был там, среди защитников крепости. Я хотел уже рвануть вперед, но сдерживал себя. Мы прорывались группой. Поодиночке бы нас уже давно утащили за пределы телепортационного туннеля. И в какой-то момент поток твари пустоты просто иссяк. Мы даже замедлились, ожидая подвоха. Но его не было. Близость телепорта в мир смертных отпугивала этих бездушных монстров. И у нас было время быстро накидать план, чтобы хоть как-то представлять, что нам делать дальше. Ибо без плана соваться будет чистым самоубийством. Мы видели всех демонов, которые там были. Даже тех, кто все еще подтягивался через туман. И это нам не нравилось. «Значит так», — взяла голос Анита. «Думаю, тут план предельно прост. Нам нужно сначала ударить так, чтобы подготовить плацдарм для появления тени. А потом тени размножатся, или как это называется, и своими способностями уничтожить еще больше врагов. Дальше, а дальше как пойдет». «Дальше вам придется продолжать уничтожать обычных воинов противника», показала на все пространство под нами. «А я же займусь целями более сильными. Там зависли в воздухе минимум 10 генералов. Выглядят угрожающе, но мы только что сделали невозможное. Свергли целого Повелителя». «Повелитель сам, как 20 генералов», произнесла Ранита. «Даже ослабленный Повелитель. Так что не преуменьшай своих заслуг. Только ты будешь сражаться один против них» а мы тебе будем создавать поле боя. Но прошу, нас всего четверо, а тебя, может быть, десять. Если сможешь, помогай, пожалуйста. Постараюсь, кивнул я. А потом зацепился взглядом за то, что начало происходить на поле боя. И увиденное меня не радовало. Вообще. Все десять генералов ринулись в бой, нанося удары везде, где только могли. Они начинали устраивать настоящую мясорубку. Но самое паршивое, самое плохое... Один из них ударил Элю. Он оторвал ей руки. Он хотел ее убить, и я уже не мог сдерживаться. Просто не мог. Было плевать на все планы. «Вперед!» — прорычал я, после чего ангемоны кивнули и первыми вылетели через портал. У меня буквально чесались кулаки прикончить парочку демонов. Но первыми отправились четыре сестры. Они моментально начали поливать магией все, особенно Двукрылая. Сотни демонов были уничтожены в одно мгновение их злости и ярости на демонический род не было предела. Они во всех них видели тех, кто превратил их самих в монстров. Они разлетелись во все стороны, они накрыли всех, до кого смогли дотянуться. И все равно этого было мало, но уже достаточно для того, чтобы на сцене мог появиться я. Я достал оба меча, сразу вложил в них магию, сколько требовалось, а потом рванул вперед, пересекая невидимую линию, которая отделяла меня от миросмертных. Я быстро осмотрел поле боя уже в самом мире смертных и понял одно. Я не смогу сражаться один против десятерых и целой армии, а вот десять моих клонов и я вполне себе. И придется делать это одновременно, так как чертовы генералы уничтожают защитников крепости быстрее всего. Благо клоны могут пропустить определенное количество ударов, я же нет. Но мне все равно придется сражаться против одного из них, так как десятый клон будет использован против легионов-демонов». На миг, подбросив свой удлиняющийся меч, я достал из своей поясной сумки склянку и начал призывать клона за клоном, в нужный момент делая глотки зелья. И когда был призван последний, склянка с зельем восстановления магической энергии была на своем месте, а меч в моей руке. Но прежде чем нападать на генералов, нужно показать этим уродам, кто на этом поле боя хозяин, кто на самом деле защитник этой крепости. «Сдохните все, суки!» Прорычала сквозь зубы, применив ультимативную способность. Мои крылья, которые были до этого сотканы из тени, увеличились в десятки раз. Я специально сделал их объектом манипуляций, так как они не пропускали солнечных лучей. И это создало настолько огромную тень на поверхности, что мои клоны моментально применили за раз свои атакующие способности, и тысячи демонов в миг потеряли свои жизни отправились в свои собственные миры, чтобы в агонии возродиться в омутах. Но это было не все. Это было мало, чтобы привлечь внимание тех, кто правит здесь балом. Нужно было больше хаоса в строю противника. Нужно было больше смертей. Поэтому в следующий миг все мы устремились вниз, уничтожая летающих тварей способностями своих мечей, после чего приземлились и разом во все стороны, насколько хватило площади, применили серые серпы катан. При этом мы оказались настолько близко к противнику, что демоны даже не успели отреагировать на наше моментальное появление, точнее, на появление клонов. В этом мгновении я находился возле генерала Демонов, отрубил ему одну лапу, забрав из нее руку Элеоноры, которую тут же приложил к ней и влил в ту заранее приготовленное зелье. Это позволило руке быстро прижиться, но я не позволил ей двигаться дальше. «Потерпи немного», — уверенно сказал я, поднимаясь на ноги. «Так-так-так», — усмехнулся демон. «Еще один никчемный человечишка решил, что он вершитель судеб. Знаешь, сколько я таких, как ты, прикончил?» А сколько ты прикончил никчемных людишек, как ты сказал! Надменно улыбнулся я, скрывая в тени капюшона свои глаза, которые смогли сразиться с повелителем плана и выйти из этого сражения несколько раз победителем. Демон тут же напрягся. У него еще было три руки, и в каждой из них появилась по клинку. Он сразу понял, с кем столкнулся, сразу понял, кто именно стоит перед ним, и решил не тратить время и силы на разговоры. А я лишь стоял и смотрел на него надменно. Притянув вторую руку к себе теневым отростком, после чего аккуратно передал ее Элли. Прости, но сейчас прошу не вмешиваться, сказал я ей через плечо, пока она пыталась разместить свою руку там, где она должна была быть. Уже в следующий миг мы схлестнулись с этим демоном в ближнем бою. Против него отростки было применить невозможно. Это был демон с плана ярости, и чем он злее был, тем сильнее горел. Это был против меня один из самых хреновых противников, но я не волновался. Я просто сражался, стараясь анализировать все его способности, маневры, удары. Против генералов нельзя быть неосмотрительным. Проще первое время быть в обороне, чем умереть, стараясь прикончить врага, против которого ранее не сражался и про которого ничего не знаешь. Уже после первого обмена ударами понял, что он всегда сражался всеми своими четырьмя руками. И каждый раз, когда он пытался нанести удар частично отрезанный, я старался немного подранить врага. Ведь чем больше крови потеряет соперник, тем меньше сил останется на сражение. По крайней мере, я преследовал такую тактику. Но уже после второго обмена ударами стало понятно, что мой соперник довольно быстро учится. Он просто взял и оторвал собственную руку, чтобы она не мешалась ему, а свежую рану прыжок. Хитро в каком-то смысле. Я больше не смогу делать так, чтобы из него можно было пустить кровь. А он устранил у себя помеху. «Хитро!» — усмехнулся я крепче сжав катану, который я незаметно ранил сам себя. «Вот только! Я ожидал чего-то большего от демона такого ранга, как ты!» Он промолчал, умел себя контролировать. «Для демона ярости этот дорогого стоит. На самом деле он даже таким образом вызвал у меня почтение к своей персоне, но я не успел бы физически его высказать и показать. Мы уже мчались друг к другу на огромных скоростях, замахиваясь для нанесения и отражения ударов. Первый удар был за мной. Я постарался достать его снизу вверх, кончиком катаны, но не вышло. Он чуть не перехватил у меня мой же меч, из-за чего пришлось буквально выкручиваться из умело расставленной ловушки. Из-за этого я на миг потерял инициативу. Град ударов, по десятку в секунду, начал обрушиваться на меня со всех направлений сверху, снизу, по бокам. Но у меня были не только мечи. Все же, чем ближе были ко мне тени, тем они были гуще. Я мог использовать их для отражения атак, либо для их перенаправления, если не успевал блокировать удар. Иногда приходилось подставлять под удар предплечья, иногда на плечники. И в один из таких ударов я потерял своего верного союзника, арбалет, который множество раз помогал мне в разных ситуациях. А еще все же он каким-то образом умудрился мне пустить кровь. Левая нога была ранена изнутри, чуть-чуть не зацепил артерию. Да и понятно было, что он пытался это сделать, но меня спасла моя реакция. Но в любом случае на миг пришлось отступить, чтобы привыкнуть к боли. «А ты неплох!» — усмехнулся демон. «Давно я не встречал настолько умелых воинов из числа ваших. Даже стало интересно с тобой сражаться. Но ваш день на сегодня закончен, а ваша эпоха подходит...» Он договорить не успел. Мне просто надоело слушать его бредни. А еще я банально воспользовался его надменностью и ложным чувством самоуверенности. Да, может, я был медленнее его, может быть, слабее. Но нельзя недооценивать мужчину, который будет пытаться мстить за свою любимую за всех тех, кто сегодня пал, за друзей, за близких, за защитников города, даже за незнакомых людей. Но не стоит недооценивать того, кто перед телепортом выпил большое количество зелий, разгоняющих основные характеристики. Сначала я нанес удар катаной, применяя свою самую сильную способность. Этого хватило, чтобы два из трех мечей разлетелись на куски. Я же вообще рассчитывал на то, что пробью его насквозь. Но серп развеялся, стоило ему встретить оружие повыше качествам но я бы не был собой, если бы не держал в голове дальнейшие действия. Демон и коварный, поэтому я подготовился. Тут же начал наносить удар вторым мечом. Но демон быстро выбросил свои сломанные клинки в сторону и перехватил мою руку, пытаясь оттолкнуть ее. И в этот же миг он ударил своим последним мечом, метя мне в район шеи. Но этот удар я заблокировал катаной, только улыбаясь ему в ответ. «Ублюдок!» — прорычал он, а потом его грудь, начала загораться изнутри. Он надул щеки. Вот-вот должен был применить какую-то магическую способность. Огонь был его стихией. Из-за этого он двигался так быстро, из-за этого его удары были настолько взрывными. Но он в основном специализировался на ближнем бое, по крайней мере, я так думал. А тут, оказывается, у него есть способности и дальнего радиуса действия. Но я лишь улыбнулся. Едва заметно, но все же на краткий миг на моем лице промелькнула улыбка. Я специально не показывал то, что умеет второй меч. Я знал, что хоть что-то нужно было придержать козырем, и не прогадал. Кончик моего меча смотрел ровно в лицо этому уроду. Я лишь ждал того момента, когда он откроет рот, и дождался. «Зато живой, ублюдок!» — усмехнулся я. «Точнее, тифлинг!» Генерал не успел завершить свою магию. Внезапно увеличивший свои размеры, меч пронзил его голову насквозь, перерубая позвоночник и нервы, которые шли от головного мозга. Но зря говорят, что все демоны произошли от смертных. Физиология у них примерно такая же, как и у нас. Его тело обмякло, давление на правую руку тут же иссякло. Он начал падать, но я знал, что у демонов может быть адская регенерация, очень и очень быстрая. Поэтому в следующий миг я крутанулся вокруг своей оси и снес голову падающему генералу. Это был первый из десяти, но с другими сражались клоны. Я не мог к ним в данный момент даже пробраться. Нужно было помогать Ангемонам, так как на них наслали очень много летающих противников, которые умело уворачивались от магии дам. Но прежде чем я рванул к ним на помощь, я сделал то, что посчитал нужным. «Ты как?» — подошёл Акфрост и придержал ее вторую руку, которую она никак не могла правильно расположить, и я всю трясло. «Как видишь», — попыталась усмехнуться она, но не вышла. «Хреново, Тень. Очень хреново. Но с твоим появлением многое изменилось. «И дальше меняться будешь еще сильнее», — уверенно проговорил я. «И я лишь недоразвитый до конца поборник. Представь, что будет, если нас станет человек 10 хотя бы». «Нашим врагам мало не покажется». Вот теперь на ее лице возникла улыбка. «Тень. Лиза...» «Пока жива, уже хорошо», — перебил я ее. «Прости, но мне пора. Битва сама себя не выиграет».